Макс. На работе выдалось спокойное утро, и я роюсь от нечего делать в соцсети. Внезапно получаю приглашение на барбекю у Валери, лучшей подруги Кам. Придется признаться, Валери я не люблю, и она отвечает мне взаимностью. Я даже не очень понимаю, откуда взялась наша взаимная неприязнь. Подозреваю, она злится на меня за то, что я занимаю в жизни Кам слишком много места, заставляя ее тратить время, которое она могла бы провести с большей для себя пользой. Должно быть, она думает, что если бы не я, они бы с Кам вели одинаковую жизнь замужних дам, живущих в престижном пригороде с супругами и кучей отчаянно носящихся под ногами белокурых детей в белых пола с мистером Фризом на груди. Валерий мечтает о такой же судьбе и для Кам. Но, скорее всего, она знает, что этого не будет никогда. Что ее подруга на самом деле мечтает о другой судьбе. В конечном счете, она не любит меня за то, что, как ей кажется, именно я лишаю кам всех радостей упорядоченной супружеской жизни. А я ее не люблю, потому что у нас просто нет вообще ничего общего и ни малейшего желания это общее иметь. Только лишь кам которая могла бы нас объединять. Тем не менее, за годы общения я научился находиться в одном пространстве с Валери, не заводя с ней препирательств. Мы стали взрослее и решили, как родители в разводе, что для ребенка будет лучше, ребенок в данном случае Кам, если мы будем делать вид, что все в порядке. Поэтому несколько раз в год Валерий приглашает меня на свои барбекю на заднем дворе, и я всякий раз приглашение отклоняю под предлогом других планов. Это наша с ней негласная договоренность. Но в этот раз, когда Валерий из вежливости приглашает меня на последнее барбекю года в следующую субботу, я уже почти неделю не видел Кам. Я даже не могу представить, какую физиономию она сделала, получив мой ответ в своей кухне, самый модный лук этого года в стиле домохозяйки 50-х. Наверное, просто рухнула со стула. Я посмел нарушить наш неписанный договор. Не проходит и двух минут, как у меня на экране появляется сообщение от Кам. Кам, ты что, заболел? У тебя температура? Макс, мне всегда очень жарко. А что такое? Вместо ответа я получаю скриншот экрана со списком приглашенных на барбекю. Это не ее скрин. Это переписка Кам с какой-то... Кудо в группе некоего Роджерса. Я готов поспорить на миллион, что скриншот сделала Валерий. Макс. Она офигела, да? Кам на мое замечание не реагирует. Кам. А могу я узнать, чем нам придется заплатить за столь почетного гостя? Макс. Ну, ты мне так давно расхваливаешь ее знаменитые ребрышки, что я решил испробовать их лично. «Кам». «То есть специально из-за ребрышек?» «Макс». «Причем, неважно, чьих». «Кам». «Ты же такое не любишь, красное мясо?» «А другой причины точно нет? Ты уверен?» Я беру паузу, чтобы поразмыслить над ответом. «Макс». «Слушай, я правда думаю, что в моей жизни многовато свободы». И я такое сказал себе, что надо бы пойти на пару часиков, глянуть, как Валерий тиранит своего мужика. Это поможет мне расставить приоритеты. Кам. Ты несправедлив. Это не она его тиранит. Это просто он подчиняется. Есть нюанс. Макс. Какой-то слабый нюанс. Кам. И больше ничего? Макс. Ну да. И вообще, это мое личное дело. Ты же меня больше не любишь. Кам. Как мелодраматично. Макс. Были времена, когда я тебе нравился в роли королевы драмы. Кам. Ха-ха-ха, Макс. Брось, я прямо сейчас расплачусь. Подмигивающий смайлик. Это не потому, что я тебя больше не люблю, ты знаешь. Макс. «Наоборот, все сильнее любишь?» «Кам?» «Макс, не играй с огнем!» «Макс, раньше тебе и это нравилось!» Она не отвечает, причем так долго, что я начинаю думать, не перегнул ли я палку. Вот что случается, когда мы чувствуем себя с кем-то очень хорошо. Мы начинаем думать, что границ больше не существует». Так ужасно, когда тот другой вдруг осознает, что ты все рассчитал и ждешь от него определенных действий. Кам. Так мы в субботу увидимся? Макс. Я заеду за тобой. Кам. Нет, не получится. Мы увидимся на месте. Я поеду заранее. Помогу Валери. Макс. Везет. Я бы тоже с удовольствием помог Валери. Кам. «Врун!» Я улыбаюсь, но еще до того, как я успеваю что-то ответить, меня зовет к себе в кабинет босс, и я спешу отложить телефон. «Похоже, день будет длинным».